Фредерик Пол Панч Для вас читает Мещеряков Артём Рост посетителя превышал 7 футов, и когда он вступил на дорожку, ведущую к дому Баффи, одна из каменных плит разлетелась в дребезги. «Как ужасно!» – с печалью в голосе сказал посетитель. Прими мои искренние извинения. Подожди капельку. Баффи с готовностью подождал. Он сразу узнал гостя. Тот замерцал, потом исчез и спустя мгновение появился снова. Теперь уже имея рост в 5 футов и два дюйма. Я так неудачно материализовался. Извиняющимся тоном сказал он, моргая розовыми глазами. Но я все компенсирую. Можно? Только дай мне подумать. Тебе не хотелось бы узнать секрет трансмутации? Приобрести лекарства от обычных вирусных заболеваний? А может список акций 12 компаний, задействованных в нашей программе развития вашей планеты, которые вот-вот пойдут на повышение? Баффи ответил, что он возьмет акции, идущие на повышение, внутренне поздравляя себя и пытаясь никак не выдать себя. «Меня зовут Чарльтон Баффи», – сказал он, радостно протягивая руку. Инопланетянин взял ее с явной заинтересованностью и пожал. При этом у Баффи возникло ощущение, что он пожимает руку привидения. «Ты можешь называть меня панчем, вымолвил чужак. «Конечно, это не настоящее мое имя, но оно вполне подходящее». В конце концов, это только проекция моего настоящего существа. Особый тип управляемой куклы. У тебя есть карандаш?» И он быстрый пулеметной очередью произнес название 12 фирм, о которых Баффи никогда не слышал. Но вообще-то не это было главное. Баффи знал, когда инопланетяне дают тебе что-то то это всегда обращается в деньги, которые можно получить в банке. Достаточно было вспомнить, что они дали человеческой расе сверхсветовые космические корабли, источники энергии, работающие на нерадиоактивных элементах, оружие страшной мощности и новые металлургические процессы. Сейчас... Зять тетки его жены командует находящимся где-то в глубинах космоса и оснащенным лучевым оружием, космическим кораблем, который был построен благодаря их технологии. Бафи подумал, не прошмыгнуть ли побыстрее ему в дом и позвонить знакомому брокеру, но потом решил пригласить Панча в сад, чтобы тот взглянул на его орхидеи и яблони. «Выжимай все, что только можно из каждой секунды, пока ты находишься одним из этих парней», – сказал он себе. «Ведь каждая секунда стоит десятки тысяч долларов». «Я с превеликой радостью осмотрел бы твой сад», – произнес Панч, он казался разочарованным. «Но, возможно, я неправильно понял. Разве ты с некоторыми своими друзьями не запланировал сегодня отправиться на охоту?» Может. «Синатор ошибся?» «Нет, все так и есть. Разумеется, охота состоится сегодня. Так это старина Уолт рассказал тебе об этом, верно?» «Это было характерно для чужаков. Им нравилось совать нос в дела людей. Прибыв на землю, они заявляли, что хотят помочь нам, прося взамен лишь одного, чтобы мы позволили им изучать наш образ жизни». «Как чудесно, что они заинтересовались нами, и просто замечательно», – подумал Баффи, – «что Уолт Вензель отправил инопланетянина ко мне». «Мы отправляемся охотиться на диких уток Клитл Эгг. Я и еще несколько парней. Будет Чак, наш бургомистр, Джер из Второго Национального Банка, а также Падре. «Это будет великолепно!» – закричал Панч. «Я увижу, как вы будете охотиться на уток!» Он вытащил карту автомобильных дорог, покрытую золотистыми линиями, и попросил Баффи показать то место, где находится Литл Эгг. «Я не способен настолько хорошо сосредотачиваться, чтобы садиться в движущуюся машину!» Мигая, сказал он, высказывая тем самым свое сожаление. «Но я смогу встретиться с тобой там, если, конечно, ты хочешь!» «Конечно, я хочу! Еще бы! Вот, смотрите!» Баффи постарался точно указать это место. Губы Панча двигались молча, переводя золотистые линии рельефа в пространственно-временные координаты, а потом он исчез, как только ревя и выбрасывая из-под колес гравий, на дороге к дому появился грузовик с остальными участниками охоты. Рассказ произвел на них очень сильное впечатление. Падре когда-то уже издали видел одного из чужаков, когда рисовал конькобежцев в Рокфеллерском центре, но вблизи никому из них видеть их не доводилось. О, Господи, какая удача! Ну, Бафи получил от него какую-нибудь суперзаколку. Или рецепт какого-нибудь сверхкрепкого мартини, на производстве которого ты загробастаешь кучу бабок? «Э, да вы просто не знаете нашего Баффи, ребята. Скорее всего, он выклинчил что-то действительно классное. Вроде новых шести способов. О, прошу прощения, это не для ваших ушей, падре». «Но признавайся, Баффи, ведь эти существа неоправданно щедры. Вспомните только, какую они отгрохали плотину в Египте». «Ну, так что тебе всучил этот панч?» Баффи с глубокомысленным видом взирал на них во время путешествия. Охотники крепко сжимали ружья, держа их между коленями. «Проклятье!» – вырвался он тихо. «Забыл взять сигареты. Давайте на минутку остановимся перед голубой сойкой». Автомат с сигаретами, стоявший у придорожного ресторанчика голубая сойка, не был виден с места стоянки, так же, как и телефонный автомат. «Как ужасно!» – думал Баффи что рано или поздно мне придется поделиться информацией, полученной от Панчи, хотя с другой стороны, я уже начал скупать акции, идущие на повышение. Но в любом случае, каждый из них в накладе не останется. Сейчас у каждой нации на Земле были свои космические корабли с кремниевыми приводами, и целые флотилии этих кораблей совершали маневры по всей Солнечной системе. С помощью людей со звезд... Американская экспедиция на Калиста нашла огромные залежи ради, венесуэльцы стали владельцами бриллиантовой горы на Меркурии, советы завладели озерами из чистейшего пенициллина вблизи южного полюса Венеры. А ведь кроме того, отдельным индивидуумам также перепало немало. Например, один билетер из Стипл-Чейс парка объяснил им, почему струи воздуха из самолетных дюз Поддували платья да, и они подарили ему чертеж беспружинной безопасной шпильки, на которой он теперь и зарабатывает за месяц миллион долларов. Одна привратница из Ласкала стала королевой косметики в Европе, только потому что показала трем инопланетянам их места в зале. Они подарили ей простую, но не раздражающую краску для глаз, и теперь 99% миланских женщин – пользуются ее салоном и покидают его с ярко-голубыми глазами. Они хотели только одного – помогать людям. Утверждали, что прибыли с планеты, отстоящей от Земли, черт знает насколько. Что они одиноки и хотят помочь нам в развитии космических путешествий. Они заверяли, что для них это будет своего рода забавы и что они могут покончить с бедностью и войнами между нациями. А у них появятся товарищи в путешествиях по межзвездным просторам. Вежливо и уважительно раскрывали они секреты ценой в триллионы долларов, осыпая человечество золотым дождем наступающего века изобилия. Панч прибыл на место раньше их и уже проверял ящик с Бурбонским, который они припасли и заранее. Я рад, что познакомился с вами, Чаком, Джером, Бадом. «Поадро, и, конечно, с тобой, Бафи, сказал он. «Как мило с вашей стороны, что на свое развлечение вы прихватили с собой и меня, чужака. Сожалею, но с вами я пробуду только 11 минут». 11 минут», – ребята с угрюмым видом посмотрели на Бафи. Панч продолжил с грустью в голосе. «Если вы позволите мне подарить вам что-нибудь на память...» то, возможно, вам захочется узнать, что 3 грамма обычной столовой соли, растворенной в царской водке, выставленной на 9 минут под излучение одного из ваших кремниевых реакторов, убирают бородавки совершенно безболезненным способом. Все они внимательно записывали, молча планируя основание новой фирмы, где они были бы партнерами, и Панч показал рукой в сторону залива, где на волнах покачивалось несколько маленьких точек. «А разве это не дикие утки, на которых вы собираетесь охотиться?» «Да, это они», — хмуро согласился Баффи. «Скажите, вы знаете, о чем я сейчас думаю? А я думаю вот о чем». Это трансмутация, о которой вы только что сказали. Интересно. И что, именно этим оружием вы и будете убивать птиц?» Панчи следовал старинное ружье с серебряным стволом Падре. «Какое красивое!» – заметил он. «Ну как, начинайте стрелять!» «Мы начнем, но не сейчас!» – возмущенно ответил Баффи. «Мы просто не в состоянии сейчас охотиться!» Это трансмутация. «Наверное, это необычайно захватывающее зрелище», произнес звездный человек, глядя на них бледно-розовыми глазами и возвращая ружье. «Что ж, мне кажется, я могу сообщить вам то, о чем мы еще не объявили. Пусть вас не удивляет, вскоре мы появимся здесь воплоти, во всяком случае в почти физическом облике». «Почти?» Баффи посмотрел на остальных ребят, а те на него. Газеты почти ничего не писали по этому поводу, и из их голов почти вылетел тот факт, что Панч вскоре оставит их. Чужак резко замотал головой и замигал, словно испорченная флуоресцентная лампа. «В каком-то отношении это действительно почти», – продолжал он. «Возможно, на расстоянии в несколько сотен миллионов миль». Конечно, мое настоящее тело, а вы видите только его проекцию, находится в данный момент на борту одного из наших межзвездных кораблей, приближающихся к границам Солнечной системы. Американский флот совместно с флотилиями Чили, Новой Зеландии и Коста-Рики, находящийся сейчас близ Плутона, испытывает новые кремниевые лучеметы и вскоре войдет в контакт с нами – Впервые за все время физический контакт. Он просиял. Но осталось только шесть минут, хмурый закончил он. Этот секрет трансмутации, о котором вы нам сообщили, снова начал Баффи, наконец-то обретя голос. Пожалуйста, перебил его Панч. Можно ли посмотреть, как вы охотитесь? Это связующее звено между нами. О, так вы тоже охотитесь? Спросил Падре. Звездный человек скромно ответил. «У нас есть дичь, но не крупная. Однако мы любим этот спорт. Так вы покажете, как вы охотитесь?» Баффи помрачнел. Ему вдруг пришло в голову, что эти акции и лекарства от бородавок совсем незначительны по сравнению с другими подарками звездных людей. Материальными ценностями, оружием и секретом межзвездных путешествий. «Сейчас мы не можем!» Пробурчал он несколько более резко, чем хотел. «Мы стреляем только по летящей дичи!» Панч восхищенно выдохнул. «Еще одна черта, которая роднит нас. Но теперь я должен покинуть вас и вернуться на свой корабль. Мне предстоит еще много дел. И... М -м -м, скоро вас, землян, ждет большая неожиданность!» Он начал мерцать, словно пламя свечи. Ведь мы тоже не стреляем по неподвижным целям. Закончил он и исчез. Для вас читал Мещеряков Артем. Спасибо за внимание.